Нет, Наб. Никакого порядка с ним не было. Мы жили в одной комнате, я все о нем знал. Но при этом не знал, что он член конспиративного клуба. Ты не знал, что они с Даяной переживают трудные времена. Это не твоя вина. Ты был занят Маурой, своим хоккеем. Вы были всего лишь подростки. Голос Эли стихает, когда она видит мое лицо. Что бы ни случилось в ту ночь, начинает она, Ты это о чем, что бы ни случилось? Военная база хранила какую-то тайну. Лео, Маура и кто там еще, все остальные, выяснили, что это за тайна. Мне все равно, обкурился Лео или нет. Мне все равно, что Даяна, может быть, может быть, собиралась порвать с ним неделю спустя. Они все что-то видели. Теперь у меня есть доказательства. — Я знаю, — мягко говорит Элли. — Я на твоей стороне. — Потому что и как ты говоришь, не похоже. — На. Я смотрю на нее. — Может, лучше забыть? — говорит наконец Элли. — Да, только этого никогда не случится. — Вероятно, Маура не хочет, чтобы ее нашли. — Я делаю это не для Мауры, — качаю я головой. — Я делаю это для Лео. Но когда мы выходим на парковку, когда я целую Элли в щеку, убеждаюсь, что она села в машину, из праха выстает мысль, ее трудно загнать обратно. Может, Элли права? Может быть, лучше все забыть? Я смотрю, как отъезжает Элли. Она не поворачивается, не машет мне на прощание, а прежде всегда махала. Глупо обращать на это внимание, но куда деться? С одной стороны, может, это и к лучшему, но с другой, Эли хранила от меня тайну на протяжении 15 лет, и теперь, после того, как она сбросила с себя этот груз, между нами должно быть больше доверия. Похоже, это не так. Я оглядываю парковку в поисках курящих девиц, но они уже давно ушли, и все же я чувствую на себе чей-то взгляд, не знаю чей. Да мне, впрочем, все равно. Слова Элли словно когтями разрывают кожу на моей голове. «Может, лучше забыть?» «Вероятно, Маура не хочет, чтобы ее нашли». «Чего именно? Я тут пытаюсь добиться. Заявлять, что я пойду до конца ради торжества справедливости, это благородно и храбро. Но вот правильно ли? Сколько еще человек должно умереть, прежде чем я отступлю?» Возможно, разыскивая Мауру, я подвергаю ее и других опасности. Я упрям. Я решителен. Но я не безрассуден и не склонен к самоубийственным поступкам. Должен ли я забыть? У меня не проходит ощущение, что за мной наблюдают, и я поворачиваюсь. Кто-то стоит за деревом у булочной Джерси Майка, чуть дальше по улице. Подумаешь, ерунда. Но я теперь слишком подозрителен. Я кладу руку на пистолет в набедренной кобуре, но не вытаскиваю его. Хочу просто знать, что он на месте. Я делаю шаг к дереву. В это время звонит мой телефон. Я делаю шаг назад к своей машине, слушаю. "Детектив Дюма?" "Да." "Говорит Карл Лек из полицейского отделения Н-Арбор." Вы просили меня узнать о кардиологе Флетчер. — Удалось? — Нет, — говорит Лек. — Но мне стало известно кое-что, о чем вам следует знать. Вы меня слышите? — Да, слушаю. Я сажусь в машину. — Извините, показалось, вы отключились на секунду. — Я побывал в офисе доктора Флетчер и поговорил с офис-менеджером. — Кэсси. — Да, — отвечает Лек. — Вы ее знаете? По телефону она была неразговорчива. Она не была мисс Откровенность и при разговоре с глазу на глаз. Но мы немножко на нее надавили. Я это ценю, Карл. Братья по значку и всякое такое, так вот. Доктор Флетчер вдруг позвонила бог знает откуда и сказала, что берет академический отпуск. Она отменила все назначения и всех клиентов, кого смогла. Перевела к доктору Полу Симпсону, это ее напарник. Я смотрю на дерево, не вижу никакого движения. Раньше с ней случалось что-нибудь подобное? Нет, Кэсси говорит, что доктор Флетчер очень закрытый человек, но она абсолютно предана своим пациентам. Такая отмена всех назначений не в ее характере. Потом я поговорил с ее мужем. И что он сказал? Он сказал, что они разошлись, и он понятия не имеет, где она. Сказал, она звонила ему и тоже сообщила про академический отпуск. Он подтвердил, что это на нее не похоже, но добавил. После их развода она, я цитирую, открывала себя. Я завожу двигатель и выезжаю с парковки. Спасибо, Карл. Вы можете сделать все на более высоком уровне, проверить ее телефонные разговоры, сведения по кредитке и всякое такое. Да, возможно, я так и поступлю. Только для этого требуются разные юридические закорючки, а я не уверен, что хочу идти этим путем. Я еще раз благодарю Карла и отключаюсь. Еду к дому Оги на Оук-стрит. Еду медленно, потому что мне нужно проветрить голову и все обдумать. Оги сообщили, что в ту ночь Маура прибежала к Элли и пряталась у нее. Что именно это значит, я и богу не знаю. Принял ли Оги это к сведению? Предпринял ли он что-то, получив эту информацию? И самое главное, почему Оги ничего не сказал мне? Мой мобильник звонит снова, и теперь это мой босс Лорен Мьюз. — Завтра утром, — говорит Мьюз, — в девять в моем кабинете. — О чем пойдет речь? — В девять. — Она отключается. — Отлично. Я думаю, уж не нажаловался ли на меня один из стариков из ржавого гвоздя за атаку на яйца Энди Ривза. Если я начну беспокоиться на сей счет, мне это ничего не даст. Я нажимаю на номер Оги в быстром наборе, он не отвечает. Я удивлен тем, что он не звонил мне после того, как я отправил ему копию записи Хэнка. Впереди поворот на Оук-стрит. Хватит прочищать голову. Я сворачиваю на стоянку за кирпичным домом и выключаю двигатель. Сижу и смотрю в окно, в никуда. Не помогает. Я вылезаю из машины, обхожу дом. Уличные фонари светятся темным янтарем. В сотне ярда впереди я вижу старуху с огромной собакой, Кажется, это немецкий док, что-то вроде. Вообще-то, я теперь различаю только их силуэты. Когда мне кажется, что я вижу в ее руке сигарету, я вздыхаю, взвешиваю, не окликнуть ли ее. Нет.